Пятнадцать. Встречи. На могильной плите два белых, уже засохших пятна от птичьего помета. Одно побольше натекло на имена, выбитые на камни. Она с ненавистью подумала о проклятых голубях. «Птичка, казалось бы, ну как из нее может столько дряни вывалиться?» Здесь ведь сотни, тысячи, бог весть, сколько могил. Так нет же, этим сволочным голубям понадобилось сесть именно сюда, чтобы обгадить могилу Чато. Они тебе, что называется, удружили, дорогой. Это, наверное, принесет тебе удачу». Вечно она со своими шуточками. А что еще ей остается делать? Изо дня в день растравлять собственные раны — Беттори, как смогла, с помощью сухих листьев и пучков травы, вырванной там и сям, очистила плиту. В остальном понадеялась на ближайший дождь. Это она прошептала, глянув на небо над городом, где маячило одно единственное далекое облачко. Потом, как всегда, постелила на плиту кусок полиэтилена и платок. А я ведь теперь каждый день бываю в поселке. Иногда беру с собой еду, чтобы там разогреть. И знаешь, поставила на балкон герань. «Да, ты не ослышался? Огромный красный куст! Чтобы они знали, что я вернулась!» И еще она рассказала ему, что больше не сходит с автобуса у промышленной зоны. А позавчера «Хочешь верь, хочешь нет!» Я собралась с духом и зашла в погоэту. Времени было одиннадцать утра, посетителей мало. На первый взгляд никого из знакомых. За стойкой стоял сын хозяина. Беттори уже несколько дней мучила желание заглянуть, наконец, спустя столько лет в бар. Сейчас ей даже пить не хотелось. Ни пить, ни есть. А если подумать как следует то и любопытства особого не осталось. Было что-то более сильное, бушевавшее у нее глубоко внутри. Ну, теперь-то я и сама понимаю, в чем было дело. На улицу долетал из бара привычный гул голосов, порой прерываемый смехом. Войти или нет? Она вошла, и сразу наступила тишина. В баре находилось около дюжины посетителей. Она не считала. И все они вмиг смолкли и отвели глаза. Куда они их отвели? А туда, где не было ее. Парень, который водил тряпкой между тарелочками с пинчос, тоже не смотрел на биттори. Пинчос — испанская легкая закуска, часто маленькие бутербродики. Ее окружало молчание. Агрессивная? Враждебная? Нет. Скорее в нем сквозили удивление и недоумение. Так ей, во всяком случае, показалось. Знаешь, Чато, такие вещи легко угадать. Барная стойка имеет форму буквы «Л». биттори села у самой короткой ее стороны спиной к двери. Воспользовавшись тем, что на нее вроде бы не обращали внимания, Она глядела зал. Пол, покрытый двуцветной плиткой, вентилятор у потолка, полки с рядами бутылок. Если не считать каких-то мелких деталей, все было таким же, как всегда, как прежде. Таким же, как тогда, когда она заходила сюда, чтобы купить своим маленьким детям мороженое на палочке незабываемое апельсиновая и лимонное мороженое из погуэты которая представляла собой всего лишь замороженные в специальной форме напитки с торчащей наружу палочкой чтобы удобно было держать там почти ничего не изменилось клянусь тебе столы за которыми вы мужчины играли в карты стоят на прежних местах Придвинутые к обшитым деревом стенам, обеденный зал в глубине, туалет вниз по лестнице. Правда, нет больше ни настольного футбола, ни машины с шариками, которая так ужасно грохотала, зато есть игральный автомат. Больше ничего нового я там не обнаружила. Да еще на барной стойке стоит кружка, куда кладут деньги для заключенных. На стенах футбольные афиши и реклама круизов, вместо прежних афиш боя быков. Вот и все. У меня создалось впечатление, что баром сейчас управляет сын. Наконец он подошел и к ней. Что желаете? Ей хотелось встретиться с ним взглядом. Но не тут-то было. Парню было лет тридцать с небольшим. Серьга в ухе. Волосы на груди, торчащие из-под расстегнутой сверху рубашки Он продолжал орудовать тряпкой, но теперь не там, где прежде На расстоянии двух-трех метров от биттори, а прямо у нее перед носом Она спросила, только чтобы заставить его заговорить Есть ли у них кофе без кофеина из аппарата Есть Остальные посетители вернулись к своим разговорам Биттори не узнавала их лиц Хотя вон тот, с седыми волосами, это случайно не... У меня нет ни малейшего сомнения, что все они думали об одном и том же, здесь же на Чато. Когда я выходила, мне страшно хотелось обернуться и спокойно сказать им с порога, «Да, я Беттории, ну и что тут особенного? Разве мне запрещено находиться в моем родном поселке?» «Нельзя показывать свои переживания. Нельзя плакать на людях. Надо прямо смотреть им в глаза, как в объектив фотокамер». Она поклялась вести себя только так, еще когда стояла в танатории перед гробом чату. «Сколько я вам должна?» Бармен сказал, но так и не поднял на Бетторе глаз». Чтобы не рыться в кошельке, она протянула ему бумажку в десять песет. Дожидаясь сдачи, переместилась ближе к углу буквы «Л». Там она и стояла. «Что? Да кружка же!» С приклеенной спереди надписью Рик Эз». Буквально «нет рассеянью» «Баскский» протест против того что осужденные басские боевики как правило отбывали наказания в тюрьмах расположенных далеко от страны басков биттори жгло изнутри безумное желание которое опускалось сверху по левой руке до локтя до кисти до мизинца только бы они не увидели только бы не увидели Почти против собственной воли она вытянула палец и провела ногтем по нижнему краю кружки. Всего полсекунды, и Беттори отдернула палец, словно коснулась огня. «Только не проси, чтобы я тебе объяснила, зачем это сделала. Я и сама не знаю. Как-то само собой получилось». Она вышла на улицу. Синее небо, машины. И еще не дойдя до угла, увидела ее и поначалу даже не узнала, но когда поняла, кто это, господи, я застыла, как вкопанная, так это меня поразило, а еще я почувствовала что-то вроде боли в груди, как говорится, не могла ни охнуть, ни вздохнуть. Они продолжали свой путь, а битория так и стояла, столбом, словно вросла в землю, но разве «Подожди, сейчас я тебе все расскажу!» Битори шла по солнечной стороне улицы. По противоположной стороне спускались какие-то люди. Среди них низкорослая женщина с узкими, какие бывают у анских индейцев, глазками. Из Перу, наверное, или откуда-то оттуда. Так вот, эта перуанка толкала перед собой инвалидную коляску, а в коляске сидела женщина — Голова чуть склонена на бок, одна рука прижата к телу, словно разжать руку ей было не под силу, а вот другой рукой она двигала вполне свободно. И только тут я сообразила, что она подает мне знаки. Женщина мотала рукой на уровне груди, словно здороваясь со мной, и смотрела на меня, но не прямо, не знаю, как тебе лучше объяснить, лицо повернуто, улыбка во весь рот, но перекошенное, так что в уголке губ даже появилась капля слюны, глаза прищурены. С первого взгляда узнать ее было никак невозможно, клянусь тебе. Казалось, все ее тело сотрясают судороги, понимаешь? Так вот, это была оранча. Ее парализовало. Не спрашивай, как с ней такое случилось. Однако перейти улицу и спросить ее я, само собой, не решилась. Беттори в точности не поняла. То ли Аранчо таким образом здоровалась с ней, то ли звала подойти. Женщина, которая ее везла, ничего не заметила, занятая инвалидной коляской. Шли они под горку, не торопясь, а биттори, искренне огорчившись, все продолжала стоять на том же месте, пока они не скрылись из виду. Вот, чато, я рассказала тебе и об этом. Ну, что тут скажешь? «Грустно. А я всегда считала самой лучшей в их семье. Испытывала к ней слабость, еще когда она была совсем маленькой. Самая разумная и нормальная среди них. И единственная, как я тебе уже однажды сообщила, кто выразил сочувствие мне и моим детям». Сложив и убрав в сумку кусок полиэтилена и платок, Беттори пошла к кладбищенским воротам. По дороге она не раз сворачивала то туда, то сюда. Правда, так, чтобы ни с кем ненароком не столкнуться. Почти в самом конце пути она увидела в промежутке между двумя могилами голубку с голубем, который, раздувшись, ее обхаживал. Кыш! Беттори спугнула птиц, сильно топнув ногой.